Глава 34. Грозная водная стихия. Катя, а оно и понятно, сейчас уже стало тревожно за детей. Предупредила Сергея, чтобы, насколько это было возможно, их одних нигде не оставлял. Тот только хмыкнул и сказал, что все понял, смотреть будет. Но это же село, дети могли выйти себе на улицу, играть там. Тем более, что наискосок через дом купили дом. И у них был мальчик-первоклассник. который по возрасту подходил в друзья Андрюши. Но Катя предложила детям играть в их дворе, заодно и Аня присоединялась к ним. А тем временем уже прошел месяц с того дня, как кафе стало работать до одиннадцати. Конечно, выручка упала, владелец кафе был недоволен. Он понимал причину, так как сам был связан с нечистью и работал под их покровительством. Он дал команду директору кафе, чтобы тот продлил гулянку до полуночи. так сказать, решили попробовать, что из этого выйдет. И первый вечер кафе действительно работало до двенадцати без проблем. Но наутро Ворониха вышла из дома и направилась к тому кафе, обошла его вокруг, постояла и вернулась домой. Народ наблюдал за ее манипуляциями, но вопросов не задавал. Вечером к десяти, а кто и к половине одиннадцатого, Начали опять съезжаться на мотоциклах местные выпивохи и любители помахать кулаками. Опять вернулась табличка «Обслуживаем до последнего покупателя», то есть кафе открыто до тех пор, пока делаются покупки. Директор, он же и единственный продавец и официант, потирал руки. Ну что, и их взяла? Но ровно в 10.45 заискрила проводка и побежал по шнуру огонек. Быстро вырубили электричество и начали тушить огонь. Хорошо, что успели вовремя, и было больше дыма, чем огня. В принципе, оборудование и так было старым. Директор об этом знал. Знал, что на новое нужно было заработать. Поэтому решил, что пока и так сойдет для села. Но сейчас внутри находиться было невозможно. Открыли окна, чтобы проветрить. Но химия при горении выделяет ядовитый дым, поэтому так быстро не проветрить. Но сегодня пришлось закрыть в одиннадцать, потом погрузить музыкальный прибор в машину и поехать домой, хотя обычно директор ночевал в маленькой комнате. Лето, тепло, помыться можно было в бочке с водой, которая стояла на заднем дворе. С утра отвез к знакомому электрику. Тот поменял гнездо, откуда шел кабель, ну и кабель новый поставил. Испробовали, все нормально работает. Вечером в то же время, минута в минуту, загорелась розетка, и начала гореть проводка в стене, а вокруг нее и пластик, которым были обклеены стены. Народ начал выскакивать и в дверь, и через окна, а директор едва погасил пожар, наглотавшись дыма. В обед пожаловала пожарная охрана. Следы пожара были видны невооруженным глазом. Кроме того, было также видно и без экспертизы, что тут явное нарушение пожарной безопасности. Интересно, куда они смотрели, давая разрешение на эксплуатацию этого помещения под кафе? Стены обклеены пленкой, которая выделяет опасный дым, проводка старая, ей столько лет, сколько и дому. Хорошо, людей внутри было мало, и они все выскочили через окна на улицу. А зимой? В общем, помещение опечатали, эксплуатировать в качестве кафе запретили. а Ворониха никакие претензии не принимала. Сами нарушили договор. У них свои условия, у нее свои. Нечего на меня и мою семью натравливать своих работников. Еще раз попробуйте нарваться, и остальные притоны закрою. Не я первая начала, так что если будут претензии наверху или внизу, нас рассудят по справедливости. У вас тоже начальство работает по правилам. Она так отвечала, когда к ней пришел в калитке разбираться тот мелкий бес, Ну и ушел ни с чем, ведь он и сам и нарушил договор, а кафе вообще закрыли. Там нужно было полностью поменять проводку. Она немного оплавилась и переклеить пленку на пожаробезопасную, какую используют в подобных заведениях. Тем временем и Иванов день прошел. Катя с бабушкой, как обычно, собирали росу и травы. Естественно, она умылась. и, намочив сорочку, надела ее на тело, чтобы тело ее было молодым, упругим и здоровым. Ей Алиса уже говорила, что она как будто застыла в одном возрасте. Конечно, Катерина старела, но очень медленно. И в свои 28 лет выглядела едва ли на двадцать. Катя в ответ пообещала ей средства, чтобы протирать лицо с омолаживающим эффектом. Оксана, которая была свидетелем их разговора, тоже попросила это средство для себя. Июль был жарким. Прошел один сильный дождь сразу после Иванова дня. И дальше ни капли. Приезжие и местные, кто не работал, спасались от жары на берегу возле плотины. Катя с детьми и мужем могла приходить только на выходных. Тогда народу было много. Дети любили плавать, их научил Сергей. Катя и то хуже плавала. Но, тем не менее, она внимательно смотрела за детьми, И если они были в воде, значит, Катя не плавала, а плескалась с ними. То же делал и Сергей, тем более, что она каждый раз напоминала об этом. Иногда они разделялись. Сергей с Андреем плавали там, где глубже, а Катя с Аней – там, где мелко. Она прямо чувствовала, что за ними кто-то наблюдает. Знала бы, что это Андрюшин хранитель, так не беспокоилась бы. Ведь Андрюша был последней ветвью того рода, и его охраняли хорошо. Все лето Андрей учил буквы, пробовал читать по слогам и писать палочки, потому что в их садике не было возможности готовить кого-то в школу. Но Катя справлялась с этим. Часто с сыном занимался и Сергей. На эти выходные должны были приехать Алиса с Антоном и своим сыном покупаться. Ведь ребята завезли песок и сделали прекрасный пляж. Как раз было 3 августа, погода немного испортилась. Где-то, говорят, выпали сильные осадки. Но у них даже не капнуло. Женщины с детьми расположились на пляже. Хорошо, что сильно не пекло. А мужчины пошли посмотреть на ту сторону плотины. С ними увязался и Андрей. Вдруг послышался непонятный гул. Катя с Алисой вскочили, схватили детей на руки и начали оглядываться. И тут они увидели, как мутный поток воды мчится по руслу в направлении плотины. Вот он накатил, ударил в стену. Свернулся водоворотом. Все бы ничего, но тут появился еще больший поток грязной воды, несущий пару деревьев, вырванных с корнями. Обе женщины закричали, каждое имя своего мужа, и рванули в ту сторону, куда ушли мужья. Но они не успели. Плотина, которая давно ждала ремонта, дала трещину, которая на глазах расширялась. Держа Аню на руках, Катя бежала изо всех сил, Было страшно, но, главное, она ничего не ощутила. И тут навстречу ей поднялись по тропинке Сергей, державший за руку сына, и Антон. Оба грязные, ошалевшие, но целые. Катя кинулась к сыну, потом к мужу, обнимая их одной рукой, а другой прижимала к себе плачущую от испуга дочь. «Ну все, успокойтесь, мы живы и здоровы», успокаивал своих женщин Сергей. А Андрюшка только шмыгал носом, он также испугался, Но не стал плакать, он же не девчонка. А спаслись они следующим образом. За пару минут до того, как загудело, они ковырялись у ручья, который вытекал из плотины. И вдруг что-то схватило ребенка и потащило в сторону. Сергей испугался за сына и побежал догонять, крикнув Антону, чтобы тот помог ему. Андрей кричал и вырывался, от кого непонятно. Но так как они понимали, что разные могут быть силы, прабабушка у мальчика — сильная ведьма, побежали догонять ребенка. Пару раз каждый из мужчин упал, перепрыгивая через камни, но пробежав метров сто вверх, они догнали таки ребенка. Ну или ребенка просто оставили. Когда они все обернулись на то место, где только что были, там уже бурлил мощный поток воды. Получается, кто-то спас Андрюшу, а заодно и их.